их было явное меньшинство, которые возмущались ужасным состоянием школьного здания и требовали возвращения к нормальной посещаемости. Во главе этой группки стоял Нино Сараторе, что только осложняло мне жизнь. Как-то я увидела его в коридоре, он разговаривал с профессором Глиани. Я специально прошла мимо, надеясь, что учительница меня окликнет, но она не обратила на меня никакого внимания. Я надеялась, что меня окликнет и Нино, но и этого не случилось».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 Помню, там говорилось о планах городского строительства и о школьном образовании, цитировали статьи Конституции. Поняла я только то, что и так давно знала. Нина требовал немедленного возвращения к нормальному расписанию. У себя в классе я протянула листок Альфонсо. «Забудь!» — посоветовал он, даже не пытаясь прочесть листок. «Учебный год кончается, скоро экзамены. Зачем тебе лишние неприятности?» Но никак не могла успокоиться.